Глава 32. Верре. Всё не так. Этим утром меня бесило всё. Начиная с того момента, как я открыла глаза не у себя дома или хотя бы в общежитии, да что там. Я открыла глаза вообще не в своей жизни. Что имеет общего Верре Оллистер, везучая и отчаянная девчонка, жертвой обстоятельств и послушной женой ректора Веррей Трапери? Я ради этого намотала нервы на кулак и пошла поступать в академию Даромми, да ещё это пронзительное черийканье. Нет, я девушка добрая, но захотелось свернуть птахи шею или хотя бы одеяло накрыть. Но когда Даниэль без тени улыбки сказал, что уже разобрался с птичкой, на душе похолодело опять. до да сколько можно уже морозиться из-за него в конце концов я выручила всех своих непутевых родителей которые дали себя одурманить ректора трепери попавшего под жернова общественного мнения и я не уверена что не повинна Всё, ребята, моя часть вашей сделки выполнена. Теперь дайте мне прийти в себя и вынести что-то полезное из этой ужасной ситуации. Мне не светит должность хранительницы ключа эфира. Что ж, стану лучшей ученицей на своём потоке, овладею магией самой нужной всем стихии или хотя бы бытовой. Ладно. Я настраивала себя на борьбу и на победу, когда Даниэль легко подхватил меня на руки, чтобы отнести на занятия. Снова я в невыгодном положении это надёжнее, чем под охрану человека посадить. Куда я из супружеского дома сбегу? С другой стороны, если муж улетит в командировку, всегда могу пожить с Ксандрой, тоже хорошо. Ксандра. Я заметила её спину в коридоре, когда лавировала между любопытными взглядами, прижав к груди папку с учебниками. Ксаня, запыхавшись, поймала её за руку. Вере, она обрадовалась мне так, что я ощутила укол совести. Почему я даже не попробовала поговорить, прояснить ситуацию? Записала её поспешно в предатели, как всех остальных близких и дальних. Ты как? спросила она, вглядываясь мне в лицо. "Вот что значит подруга", хмыкнула я. Остальные вместо приветствия интересуются, как ректор. Это был мой второй вопрос, рассмеялась Александра с явным облегчением. "Слушай, до да занятия ещё куча времени. Мне просто пусто без вас с Линксом одной в комнате. Вот я и прибежала пораньше. Пойдём в буфет чай пить". Я с удовольствием согласилась, и уже совсем скоро мы устроились за удобным столиком с кружечками и тарелочками, заполненными пирогами и печеньем. Ксань решительно начала я: "Это правда, что ты сказала тропери, будто я слишком беспокоюсь перед свадьбой, и поэтому он начал следить за мной". Подруга немного захлебнулась чаем, пришлось подождать, когда откашлеется, по спине постучать, пока не сильно. А вот это слух у него, восхищённо протянул Александра, отдышавшись. Я с Эдвигом разговаривала, он спросил, почему ты факультатив пропускаешь. Ну я и брякнула, мол, ей замуж выходить, сильно переживает, и все дополнительные занятия из головы вылетели. А ректор твой мимо проходил, поздоровался с нами. Звучало правдиво. Эдвиг Штоль ввел у нас факультатив по бытовой магии, и как раз перед свадьбой, еще до начала учебного года, у нас должно было состояться установочное собрание, чтобы определить список тем на новый семестр. И я не пришла, как раз обнаружила золотую маску в кабинете ректора и соображала, как с этим жить. Но как автор перри, даже такой невинный сигнал считал и выводы сделал. Интересно, давно он в тебя влюбился, внезапно спросил Александра, и черед давиться чаем пришёл мне. С чего ты взяла? Как? удивилась она. Он улавливает твоё имя, произнесённое с любой громкостью. А танец ваш. Я думала, он тебя через плечо сейчас прикинет и утащит от гостей подальше. Он не может через плечо, эмоционально поправила я. Крылья у него там. Кстати, как они на ощупь? Загорелась подруга. Мне откуда знать? Возмутилась я, чувствую, что краснею, потому что мне вдруг самой резко стало, это интересно. Как, притворно ужаснулась Ксандра, ты и прикоснуться к ней не успела. Он такой страстный. Ксандра, от моего вопля чашки задробежали и печенье подпрыгнуло на столе. А что, Ксандра, сделала она невинные глаза? Мужик с тебя глаз не сводит. У него дыхание меняется, когда ты мимо проходишь, а тут ему же ницы ещё на тебе дали. Понятно же всё, понятно ей. Я смахнула крошки с юбки и стала из-за стола, и внимательно это какая слышит, какое у кого дыхание. Не было у нас ничего с ректором. дал тебе время. С пониманием кивнул Александр и тоже поднялась. Мы уже шли к выходу из столовой, когда стены академии сотряслись от неприятного звука. Горны возвещали тревогу, и их сигналы предписывали покинуть здание. Выбежав на улицу, мы остолбенели, во-первых, от нелогичности требования уйти из тепла в это По двору гуляла метель, и снежные големы на подобие того, что я случайно создала в прошлом году, от волнения залинкса, эти были ещё страшнее. Что происходит? вопили студентки, некоторые готовились упасть в обморок. Зачем нам велели покинуть помещение? Кто-то пытался перекричать ветер. Там, возможно, небезопасно, ровный, звучный голос Раканара проплыл над стихией. А здесь безопасно. не поверил крикун. Мы все были одеты не по погоде ещё бы. На рассвете выходила осень, а сейчас, когда солнце должно уже засиять, почти в полную силу наступило непонятное и враждебное время года. Вере, услышав Даниэля, я невольно испытывала облегчение, что мне очень не понравилось. Это ж как вокруг всё ужасно, если муж, предавший меня ещё до свадьбы, кажется оплотом спокойствия. Опрошу всех сохранять спокойствие, Трепери говорил уверенно и громко. Кажется, стихия послушалась его и тоже успокоилась. Ветер перестал свистеть, а големы словно сжались в размерах. Благодаря быстрым действиям преподавателей ваших курсов между людьми и всем этим безобразием теперь установлен защитный щит, продолжил ректор. В здании пока возвращаться опасно. Главные часы Академии с магическим кристаллом внутри пошли назад, и временное поле во всех корпусах искажается. Сейчас там работает магистр Деполь, декан факультета времени. Когда он скажет, что угрозы нет, сможете вернуться. Я окинула двор взглядом. Испуганная толпа, студенты жмутся друг к другу. Вот и Ксандра ко мне припала, как к последнему оплоту. Но стоило подойти ректору, тут же отпрыгнула, уступая место законному супругу. Ты замёрзла? спросил Даниэль, глядя сверху вниз, и я почувствовала себя маленькой, испуганной девочкой. Просто кивнула в ответ. Он приблизился вплотную и укрыл меня своими крыльями, как плащом. Много раз видела такое на обложках любовных романов, а в жизни испытать не доводилось до этой минуты. И даже если он делает это на публику, я всё равно была ему благодарна. Тепло надёжно, тепло надёжно. Пусть это и всего лишь иллюзия, но сейчас мне она нужна. Меня вызвали в Соверил. «Негромко сказал он, пока я отогревалась. Поэтому, как только тут станет безопасно, тебе нужно пойти в свою студенческую комнату». Я воспряла духом. «Как удачно складывается. Проведу несколько дней с Ксандрой, как свободный человек, чтобы собрать вещи, которые пригодятся тебе в поездке», — продолжил Тропери. «И я тоже поеду?» Ушам своим не поверила. «Я не могу. Разумеется, как я могу оставить свою молодую красавицу сразу после свадьбы? Мне показалось, он усмехнулся. Зато Ксандра приняла его слова за чистую монету, судя по её умелённому вздоху. Толпа подалась назад. Я побоялась, что нас затопчут, но тропери вовремя отступил, всё так же прикрывая меня крыльями. Да ещё и Ксаню за руку дёрнул, чтобы не замешкалась. Студентов напугал взбешённый снежный голем, который хотел кинуться на людей, но словно завис в воздухе. Невидимая преграда отлично работала. Чудовище ревело и рычало, снег летел от него во все стороны. "Это же не твоих рук дело, правда?" доброжелательно и вместе с тем извитильно спросил муж. В ответ я красноречиво заскрипела зубами. Спиной я ощущала мужское тепло, прижиматься к Тропери было приятно. Я чувствовала себя в безопасности. Хотелось закрыть глаза и, может быть, даже уснуть. Да, я ведь нервничала и не выспалась. Наконец декан деполь обезвредил учебное здание, и нам разрешили разойтись по своим аудиториям. Я заберу тебя, когда можно будет выйти на улицу, пообещал Тропери. Пока мы с Раконаром приберём здесь немного. отхваченная потоком, я влилась в учебный корпус, а потом и доплыла до нужного зала. Первым в расписании стояла история магии. Предмет нужный, но скучный. Однако начался он очень бодро. Мои однокурсники повскакивали со своих мест, едва лишь успев их занять, и кинулись к большому окну, выходившему во двор. Смотрите, какой ужас. Выдохнули несколько студентов в едином порыве. Он сейчас раздавит ректора в кашу. И зашикали друг на друга, оглядываясь на меня. На негнущихся ногах я тоже направилась к окну, передо мной расступались, пряча глаза. Даже издали я разглядела чего все напугаюсь. Посреди двора возвышался огромный снежный монстр. Откуда он такой, мне стало понятно сразу же. Колемчики поменьше разбегались и впечатывались в него, от чего и без того гигантский снежок разрастался в ширь и в высоту. Он вытянул вперёд два снежных валуна, на каждом из которых располагалось по три корявых пальца. Эти жуткие ручищи сжимали Даниэля. Я, кажется, слышала, как трещат его бессильно обвисшие крылья. Чёрные перья разлетались по двору и кружились, спускаясь в свежевыпавший снег. Не помня себя, я метнулась к окну. Не будь там стекла, вылетело бы во двор, составив компанию чудовищем и Даниэлю. Впрочем, там был еще и Раконар. Его фигура казалась совсем мелкой по сравнению со снежным големом. Декан вытянул вверх руки и пытался воздействовать на ужасное создание. Но ему удалось лишь сбивать некоторых самых мелких монстров, не давая им слиться с общим монолитом. И я не кстати вспомнила порожденного моими эмоциями уродца. По сравнению с этими тварями, он был даже милым. Голова закружилась в ожидании развязки. Я пошатнулась, инстинктивно упираясь в стекло руками. Перед глазами был только Даниэль, который пытался вырваться из страшных холодных лап. Не в силах это видеть, я зажмурилась и словно провалилась в белый бесконечный тоннель». И хватало ещё в обморок упасть, особенно когда что-то явно начинает меняться, судя по восклицаниям вокруг меня. Ничего себе! Вот это поворот! Смотрите, как он его. Да это она! Как она это делает? Прямо отсюда. И наконец, Вере, почему ты никогда этого не показывала раньше? Да чего я не показывала, как здорово умею падать в обморок? — Да я и сама не знала. Сознание теряло не больше двух раз в жизни. Один из них лет в пятнадцать, когда без шляпки полдня на солнце провела. Открывая глаза, я ожидала, что как минимум лежу на полу, а надо мной склонились сердобольные однокурсники. — Точно, совсем плохо себя чувствую. Потому что белый тоннель, который я видела в своём полуобмороке, никуда не делся. Он шёл от окна нашей аудитории на улицу к месту событий, а я, оказывается, не упала. Всё так же стояла, прижав ладони к холодному стеклу, по которому шла серебристая рябь. Подождите, так этот белый свет, что закручивается в причудную спираль, идёт от моих пальцев? Это эфирный канал? То, что творилось во дворе, разобрать было проблематично из-за яркого света, но можно было понять, что на месте чудовища образовался громадный сугроб, который постепенно утягивается в мой канал, а Даниэль и Раканар стоят спина к спине, отбиваясь от мелких големов магии. От рук Тропери исходили фиолетовые молнии, ударяясь в грудь чудовища, такая вспышка откидывала создание назад, и оно улетало в светлые дали. и получается, исправить ситуацию помогла я. Однокурсники это тоже понимали и вознаградили меня бурными аплодисментами. Когда стало понятно, что мужчина внизу в неопасности, я убрала руки от стекла. Прозрачная поверхность выглядела слегка оплавленной, а со стороны улицы она тут же поддёрнулась великолепным морозным узором. Я поняла, что устала, просто безумная, нечеловечески, смертельно и бессильно упала на ближайший к окну стул, точнее, кресло преподавателя. Вокруг сновали студенты, меня тормошили, поздравляли, что-то говорили, и я не разбирала что. Мои глаза закрывались сами собой. Приходилось сопротивляться изо всех сил. "Чья это была магия?" услышала я сильный, уверенный голос Раканара. "Это она." сообщил кто-то из наших. Окружавшие меня юноши и девушки разошлись, пропуская декана и ректора. Трепери выглядел вполне живым, но помятым. "Вере?" спросил он удивлённо. Его правую щёку пересекала длинная красная полоса, слегка сочившаяся кровью, судя по виду, болезненна, но не опасна. А я говорил вам, ректор, что чувствую в этой девушке большой потенциал. Мой изтерзанный неожиданной нагрузкой организм устал бороться с накатывающей сонливостью. Благодарно кивнув рукой, я всё же закрыла глаза и на этот раз уже провалилась в темноту, уютную и обволакивающую. Сон был приятный, но и зрядно смущающим. Меня несли на руках, потом положили на кровать. Нежные губы коснулись моего лица, легко пробегая по лбу, линии бровей, спускаясь ниже. И словно тысячи огоньков волной прошлись по всему телу, когда почти невесомый поцелуй обжёг краяшек моих губ. Погружаясь в мой сказочный сон, я ввела руками мужские плечи, чувствуя, как пальцы утопают в мягких перьях. просыпаться мне не хотелось, какой прекрасный обморок. Зная я, какие причудливые ощущения он может подарить, теряла бы сознание чаще. Наши губы слились воедино, голова кружилась всё больше, фантазия становилась всё смелее, а поцелуй всё жарче. А потом я проснулась. Над головой был потолок нашей комнаты в общежитии. На кровати рядом со мной сидела Александра. Привет, сказала она. Как ты? А где Даниэль? растерянно спросила я. Мои губы всё ещё горели, словно обморочный сон частично перелился в реальность. В лазарете ему оказывают помощь. Говорят, одно крыло слишком пострадало. Несколько дней он не сможет летать. А как я здесь оказалась? Он тебя принёс. Я пришла позже. Сандра внимательно на меня посмотрела. Ты совсем ничего не помнишь? А что я должна помнить? Я испуганно села в кровати. Неужели поцелуи мне не приснились? Иксандра застала нас в какой-то интересный момент. Когда я зашла в комнату, здесь был ректор Тропери, он держал тебя за руку и гладил по голове, а потом сказал, что раз тебя есть с кем оставить, ему можно пойти подлечиться. А ты открыла глаза и спросила, где линкс? Нет, не помню. Я облегчённо перевела дух. Александра, оценив моё состояние как удовлетворительное, принялась расспрашивать подробности спасения ректора и декана. Я излагала ей свой взгляд на произошедшее, а в голове билась одна единственная мысль. Приснилось или нет?